Это делает король. Я пыталась научить его, как стать королем. Ведь я постоянно помнила о том, как его отец говорил, что его ничему не научили. Когда мы вместе с королем, то мы говорим, мы хотим, мама. Но я сказал правильно, ведь король никогда не говорит, мы об одном себе. Он казался таким серьезным и таким благоразумным, что я не знала, что мне больше хочется, плакать или смеяться. Но как только у меня появилась надежда, он снова заболел. Среди ночи он вдруг был разбужен ужасным приступом судорог. Он так страдал, мой дорогой сыночек, а я ничего не могла для него сделать. Доктора постоянно осматривали его и предлагали новые лечения. Они мучили его вытяжкой, говорили о прижигании позвоночника. А он переносил все это с изумительной кротостью и даже находил, что лежать на бильярдном столе очень удобно. Я клала на стол матрас, чтобы он чувствовал себя более комфортно. Он много читал главным образом книги по истории. Как-то раз в моем присутствии принцесса Даламбаль спросила его, выбирает ли он из книги самые волнующие места. А речь шла об истории правления Карла VII. Он взглянул на мою милую, глупую Ламбаль почти укоризненно и ответил, «Я еще недостаточно знаю об этом, чтобы я мог что-то выбирать, мадам». Впрочем, там все интересно. Остановился он все слабее и слабее. И не желал, чтобы рядом с ним был кто-нибудь кроме меня. Когда я входила, в его глазах появлялся блеск. «Мама, ты так прекрасна! Я чувствую себя счастливее, когда ты рядом. Расскажи мне о прежних временах», — бывало говорил он. Под этим он подразумевал те дни, когда он еще мог бегать и играть, как его младший брат. А Муфля крутился возле него. Тогда я рассказывала ему о некоторых небольших происшествиях, случившихся в прошлом, таких, как инцидент в театре Трианона, когда он сидел на коленях у отца и смотрел, как я вступал на сцене. «Я помню, я помню!» — кричал он — И что же потом случилось? Он кивал головой, пока я рассказывала. Он уже знал эту историю от слова до слова, потому что на самом деле я уже много раз рассказывала ему об этом. В тот раз я забыла свои слова. И месье Кампан, сидевший в суфлерской будке с большими очками на носу, пытался найти нужное место. Тогда мой маленький сын Воскликнул голосом, полным волнения. И его голос разнесся по всему театру. «Месье Компан, снимите эти большие очки. Мама не слышит вас!» Он смеялся. И я смеялась вместе с ним. Хотя на самом деле была близка к тому, чтобы расплакаться. Возможно, воздух в Версаля был для него недостаточно чистым. Один из докторов высказал предположение, что в ля ему, вероятно, будет лучше, Но ведь он не защищен от холодных ветров, — возразил другой. Ах, зато эти ветры очищают воздух. Комната, которую Месье занимает в Версале, слишком сырая, — сказал Сабате. Ее окна выходят на швейцарское озеро, а вода в нем стоячая. «Чепуха!» — возразил Лессон. «Воздух Версаля вполне здоровый». Мой муж вспомнил, что в детстве его отправляли в Медон. Говорили, что тамошний воздух укрепил его силы. Луи принял решение, и дофина отправили в Медон. В Версале должны были собраться члены генеральных штатов. Я испытывала перед Генеральными Штатами страх, потому что знала, какое беспокойство испытывали те, кого я считала своими истинными друзьями.